Глава четырнадцатая. Пока доктор Фостер осторожно расстегивал на Томми рубашку и с изумлением глазил на слово «привет», нацарапанное чем-то острым у него на спине, в двух километрах от полицейского участка испуганная Лорна Коллеман выбежала из дома и понеслась по улице, громко призывая на помощь. Они с мужем жили неподалеку от центра. Сидя в парикмахерской «Петси», Лоретта Порта, хозяйка укулеле, и Роуз Бейкер, учительница начальной школы, с удивлением наблюдали, как она пересекла площадь и побежала в сторону клиники. Бобби Холл, владелец Скоко Нута, вышел из своего заведения, испуганный женским визгом. Когда Лорна скрылась за вращающейся дверью клиники, он остановился со скалкой в руке, и лицо его выражало недоумение. Оливер Перкинс, второй помощник шерифа, который как раз зашел выпить кофе, выскочил на улицу вслед за Бобби и зашагал в клинику. Лоретта прижалась носом к витрине парикмахерской. Ее подружка, сидевшая неподвижно, потому что как раз в это время ей делали милирование, и знавала от любопытства, что там Лоретта, что снаружи. Лорна вбежала в клинику совершенно невменяемая. Роуз вытаращила глаза, выражая изумление. Голова у неё была сплошь увешана кудельками из фольги, брови представляли собой две белые полоски. Пэтси только что нанесла специальный состав для осветления. Может, что-то случилось с Полом или Дэнни спросила Пэтси. Боже правый. Пола Колимана не бывает в это время дома, Пэтси заметила Роуз. Он в Волбане, в агентстве по продаже недвижимости торчит днями напролёт у себя в конторе. Может, не дозвонилась до мужа или ещё чего. Надеюсь, Дэнни в порядке. Всё равно, Алана Фостера нет в клинике, откликнулась Лоретта, распахнув дверь, она закурила свою обычную длинную сигарету. Я видела, как около часу назад он отправился к шерифу. Скорее всего, ему сообщили про аварию, в которую попали двое тех несчастных ребят. М да, но доктор Лопес и Тери, которые Фелчер на месте. Честно сказать, ни разу не видела Лорну в таком состоянии. Наверняка мальчик поранился или упал, может даже сломал себе ногу или руку. Ох, Лоретта пробормотала Роуз. Только этого нам не хватало, нового несчастья. Будем надеяться, что тревога ложная и ничего ужасного не случилось. Глянь-ка, она кивнула на окно. Уже выходят три женщины, устремили взгляд на вращающаяся дверь клиники. Лицо Лорны Колиман было искажено до неузнаваемости. Плечи укрывал плед. Молоденькая докторша что-то ей объясняла, но взгляд её по-прежнему блуждал, как у пьяницы, которого только что разбудили после недолгого сна. Перкинс, не особо следивший за своей физической формой, вспотел как свинья. Ему не было и 40, но выглядел он гораздо старше и дело было не в брюшке, которая становилась все более заметным, и не в начинающих сидеть волосах, а в общей неряшливости и запущенности. Под мышками отчетливо выделялись темные округи пота. Похоже, дело дрянь. Пэтси подошла к Лоретти и сморщила носик, чтобы лучше видеть всю сцену. Лорна вопит не умолкая. А сейчас они с Перкинсом пошли куда-то вместе. Похоже, доктор звонит Аллану. У этого парня в конце концов крыша поедет, если мэрия не возьмёт ему на подмогу кого-то ещё. Подумать только, на все болячки в округе три человека. Роуз пощёлкнула языком и повернулась к зеркалу в своём вращающемся кресле. Если что-нибудь посерьёзнее, проворчала она, мы все окажемся в Портлендской больнице. А с другой стороны, чем ему заниматься? Эх, лично я с удовольствием бы за него взялась. Роуз прикрикнула на неё Пэтти. Следи за языком. Лоретта усмехнулась и снова посмотрела на улицу. Эта Лорна всегда была такой милашкой, не представляю, как она ухитрилась выйти замуж за полла. Ох уж этот пол. Могла бы стать первой красавицей округа, а в итоге влачит жалкое существование. Поэтти, чёрный халат поверх платья в цветочек, светлые волосы убраны в высокий хвост, посмотрела на неё пристально, но ничего не сказала. "Чего смотришь?" спросила Лоретта. Ты серьёзно, Лорета? Что серьёзно? Когда ты так смотришь, ты похожа на леди Гагу. Чего такого я сказала? Между прочим, Лорна вышла замуж беременная. Я думала, ты в курсе всех наших сплетен. Лорета вздохнула, она выбросила сигарету, захлопнула дверь парикмахерской и замерла у переф руки в бока. Живя в крошечном городке, ты передаёшь общественности авторские права на всю свою личную жизнь. Никто ничего не может сделать по секрету от остальных. И если по какой-то причине или же случайно в прошлом ты на коров лесел, так до конца жизни и тащишь за собой мешок с ошибками и неудачами. Люди не забывают и не хотят забывать дерьмо, в которое однажды наступили другие. С какой стати современная женщина не имеет права завести ребёнка без какой-то некчёмной свадьбы, усмехнулась Лорета. Роуз поджала губы. Она сидела, вытянув перед собой руки со свежевыкрашенными ногтями и почти не шевелясь, если не считать вращения кресла туда-сюда. Прямо член экипажа Аполлона 13. С какой? Если она живёт в городке типа нашего, ответила она. Женщины смотрели на Лоретту пристально, недружелюбно. Холодок пробежал у неё по спине. Странно, что за такое короткое время произошло столько неприятностей, произнесла она, меняя тему. Лорна Коллиман уселась в машину Перкинса, и оба исчезли за углом. Бобби всё ещё беседовал с доктором Лопес, а Лорета с трудом преодолела в себе желание бегом устремиться к ним. Она готова была поклясться, что на долю секунды видела под дарками у входа в почтовое отделение высокого человека в чёрной шляпе.